Владыка, презрев правила этикета, к сатане подскочил паникующий редактор. Сроки истекли, что делать? Ожидаются огромные неприятности, крупные неустойки. Повелитель недовольно покривился, и лишь присутствие писателя спасло нарушителя спокойной беседы от немедленной кары. Тебя на коляд поставили, напрямик спросил он. Что вы обычно в подобных случаях делаете? Редактор, словно ветром, шатнула. Мультики показываем. Подними губами ответил тот. Вот и крути свои мультики до посинения. Загробштейны вот-вот явятся. Не того загробштейна знали, который опрохвостится». Идеи выполняй, что сказано. Ну, редактор не уходил, а, сцепив пальцы, чтобы унять и дрожь, заикаясь, проблеял. — Обелитель, разреши грешному спросить совета. Есть выход. — Но что еще? Да прекрати подпрыгивать, как Тетерев на таку. Говори. Воодушевленный снисходительным жестом сатаны, редактор начал муторный рассказ. Мультики это если передача по нашей преисподней и не связана с транслированием непосредственных участников. Тогда да. Или мультики, или чего скрывать. Дело прошлое, замена отсутствующих их дублерами. Случалось, признаюсь, даже под вот Антихриста гримировались. Он-то не шибко пунктуальный был. Позвони ты в приказном порядке сотвори спидон речь. Прием у меня нынче, а в трубку визги, музыка, ну как не подчиниться, так что приходилось вместо него перед многомиллиардной аудиторией выступать. И никаких претензий от зрителей. Гримеры у нас перворазрядные, из слона муху при желании сорудят, и наоборот. Вот и сейчас осмелюсь предложить невинный подлог. Единственная заминка в кандидатурах. Он перешел на шепот, — дело, как я понимаю, государственной важности, а следовательно, и дублеру придется подбирать проверенных. Он осмотрелся по сторонам и остановил взгляд на Ахиневи. Может быть, вы согласитесь, а с девушкой поговорим, она актриса, поймет. Сатана поднял лапу, заставив замолчать редактора и взглянул на часы. А ну-ка, позови ко мне Тимовского и Эльвирочку. Телевизиончик молниеносно исчез. Так как, писатель, выручай своего приятеля, идейка отдельная? Владимир Иванович не отличался талантом перевоплощения, если не считать участия в студенческих спектаклях, но выручить Якова да и поддержать авторитет Ада, шутка ли сказать? Ахинее в потупив взор, растирал невидимую пылинку по паркету и молчал. Да и как отказать Сатане? Этого он не мог себе позволить. Как Эльвирочка, собравшись с духом, наконец произнес фантаст. Эдик и весело улыбающийся. Неробеющая перед владыкой ада девушка, появились в сопровождении запыхавшегося редактора. — Я согласна. Телезионщик успел объяснить причину срочного вызова и теперь внутренне торжествовал. — Надеюсь, подружка не обидится. — Володя, ты готов? Ахенев лишь обреченно кивнул. — Повелитель, — вставил слово Тьмовский, — можно упростить подготовку к выходу в эфир. На якобы в той трофейной штуковине у меня сохранилась полная информация. Не надо никакого грима. Берусь в течение нескольких секунд представить загроб штейна перед вами. Ну, а Эльвирочке придется гримироваться. Мне не привыкать, в конце концов, это моя профессия. Девушка загорелась идеей и потянула Владимира Ивановича в сторону служебных помещений. Но вдруг остановилась и строго обратилась к Тюмовскому. — Медик, а ты гарантируешь, что аномалий не произойдет? Ведь Володя омолаживался. — Ух! — озноб прошел по спине Тюмовского. — Хорошо, что вспомнила. Намесил бы глины. Он задвигал рычажками, защелкал кнопками. — Все, готово. Заложил в блок памяти дополнительные данные. Теперь может быть спокойной. Качество гарантирую. Через пять минут начался первый дубль. Под звуки хорала перед телекамерами предстали лжеяков и лже-баламутрия. — Как настоящая доченька! — прошептал сатане прилетевший с проксимы и посвященный в подробности отец Баламутрий. Рыжебородый попрострига, стрига, вероятно изрядно авансированный, при виде новобрачных слезно умилился и поровозно гуднул «Анафема!». «Анафема?» — паразитянский адмирал, вцепившись в темную до пят ризу, запутался в епитрахиле и тенором в унисон запищал. «Где Анафема? Взорвалась Анафема?» оборвал, как присосавшегося клеща, разноцветного инопланетянина-священник. Эдик улыбнулся уголками губ и, отведя взгляд от разыгравшегося спектакля, защелкнул ненужную теперь метлу в дипломат и обратился к сатане. — Владыка, а Яков неплохо смотрится, как настоящий, вот только рог подбирать пришлось эльвирочка любимым не забыла, напомнила про омоложение. А что братец переклонировался, это ей начкать. А так машинка нужная. — Да, стоящая штуковина, — согласился сатана. — Можно в серийное производство запускать. Жаль, на Баламутрию нет данных, а то вы закрутили свадьбу и без загроб загробштейнов. Ну, а коль прибудут гуляны, пусть подстраиваются по ходу пьесы. Ладно, надеюсь, пока обойдемся писателями невесты. Так проклятию явятся, как и миленькие. И пусть, благодаря судьбу, что фарситянам приглянулись, монарх срочно потребовался. Иначе за подобную нервотрепку не миновать эморальской жизни». Шарашкина, воодушевленная тем, что ее показывают по телевидению, открыла церемонию регистрации брака. Дорогие Яков и Баламутрия, вы вступаете в самую ответственную, радостную стадию жизни. Создание адской семьи ⁇ это не только незабываемый, но и налагающий определенные обязанности шаг. Шарашкина... Шпарила без шпаргалки на зуст. Яков Якоб Загрубштейн. Согласна ли вы взять в жены баламутрию по ту Согласен. Не задумываясь, ответил Ахинеев и нежно призненно посмотрел на баламутрию. А вы? согласны ли стать женой Якова Загрубштейна и принять его фамилию? Да. Не сводя мерцающего взгляда, с Яши Владимира Ивановича подтвердила она. — В таком случае обменяйтесь кольцами. — Стоп, стоп! — взорал стоящий рядом с оператором и режиссер. — Явная недоработка. Слава богу, что дубль. — В чем дело? — поспешил к режиссеру Тимовский. — Теперь-то в чем задержка? Телевизионщик сердито махнул рукой и вытер вкатившийся со лба пот. А на что он ей кольцо одевать будет? На щупальце, то есть на щупальцу? Чу, черт, щупальце что ли? А ведь такой момент снимается крупным планом. Так где вы раньше были? Вы считаете, что повелителю в охотку, подобно бездарному статисту, красоваться на десять раз перед телекамерами? «Тащите нужных размеров кольцо! Быстро!» и Режиссер уйкнул и указал ассистенту на лифт. Ассистент без слов понял, что от него требуется, и, скакнув к раскрывающимся дверцам, сшибся с выходящими из кабины пожилым чертом в ливрее.